Глава четырнадцатая Гости уехали. Наконец она осталась одна. «Мне надо прибраться, прощайте», — твердила она на предложение поехать вместе или остаться вместе Волковым, старому мальчику, Загорайским, всем-всем не желающим покидать безумную вдову на даче. Дарья Федоровна глядела с веранды вслед. Молчаливая компания продефилировала вдоль забора и скрылась, взревел мотор, умчались братья. Выждав еще бесконечные пять минут, она бросилась в прихожую и вдруг остановилась во тьме перед закрытой дверью кабинета. «Я не боюсь», — повторила вслух назойливую фразу. «Да, там яд, там умерли мать с сыном» и, возможно, туда придет он. Или она, или они. Но если я не узнаю истину, будет длиться и длится этот мерзкий сон, темный провал, вечный упрек. Дарья Федоровна понимала, конечно, надо бы остаться с верным человеком, свидетелем и защитником. Да где же его взять? Она отворила дверь и шагнула через порог. Вот и та женщина давным-давно после гибели мужа также отворила дверь, вошла и не вернулась. В прозрачных сумерках былую и старинную прелесть обрел пыльный прах эпох. Уютно тикали часы с возлюбленной пастушьей парой на бюро драгоценного дерева, кушетка в углу. Здесь лежал истлевший труп, когда бабушка... — Хватит. Надо заниматься делом, бабушка. — Что я хотела? Сюда вошла бабушка и увидела. Нет, не то. За столом кто-то что-то сказал о бабушке. Что-то странное. Меня задело какое-то слово. Не могу вспомнить. Ладно, потом, может быть. Она выдвинула верхний ящик письменного стола и достала зеленую папку — в голубых накрапах. Сегодня никто не мог войти сюда и украсть, подменить, перепутать, развязал эти семки, разберет и на что-нибудь в гаснущем закатном огне. Включать свет опасно, заметно с улицы. Он, она, они могут не войти. Нет, пока видно. Сумбурное нагромождение строк. Дарья Федоровна поспешно нашла 287-ю страницу, и вновь безумием и абсурдом отозвались четыре быстрых роковых слова. Гости съезжались на дачу. Она глаз не могла отвести от подчеркнутой строчки, и чем больше вглядывалась, тем более необычным, несуразным казалось ей написанное. В чем необычность? Ну-ну, сосредоточься. Никакой мистики. Это не его рука. Это писал не Макс. Что писал? Гости съезжались на дачу. Под таким условным названием нам известно начало повести, при жизни Пушкина не публиковавшейся. Изменения, внесенные в текст автором. Да что такое? Что же это? Держа раскрытую папку, она подошла к окну. «Да, почерк похож. Но это не его почерк. И бумага скорее желтая, чем серая». Как же она могла обознаться за столом? Дарья Федоровна торопливо перелистала таинственную рукопись. «Вот начало». «Совершенно верно. Она не обозналась». Знакомая серая бумага, которую выдавала в институте Загорайская, знакомые неровные буквы. Это Макс. Зачеркнуто, вставлено, переставлено, но разобраться можно. Сын за отца не отвечает. Кажется, так в свое время выразился ваш вождь, чувствуя усмешечку под знаменитыми усами. — Ладно, не ваш, не ваш. Вам самим крепко досталось, и почти весь семинар погиб по вине моего отца-предателя. Вы не пожелали в 57-м разговаривать с моей бабушкой Ольгой Николаевной. Помните? Дарья Федоровна вздрогнула. Во тьме сверкнул просвет. — Бабушка Ольга Николаевна, как же я не сообразила сразу. Кто это сказал? Не может быть. Мне просто померещилось. Дальше. Мещерский недостоин реабилитации. Пусть так. А если не так, вы лично читали его показания. Между ним и вами проводились очные ставки. Я прошу у вас истины, какой бы позорной... Ваша словечка. Она не была. На каком основании существует столь тяжкое обвинение? ё это стоило жизни моей матери и в корне изменило мою собственную жизнь. да я обрел отечественные корни, но какие скажут такое было время ломались и самые смелые кто имеет право судить и так далее я не сужу я благополучный и беспечный человек не сужу, а безумно жалею их «И вас. И хочу знать, как, почему были истреблены мои близкие и другие близкие. У бабушки годы молчания и страха, у меня полного забвения. Тотальный страх и забвение. Вот чего вы хотите добиться своим молчанием. Уверен, и отца народов частенько трясло от страха. Впрочем, простите, Я вас понимаю. Возвращаться к прошлому тяжело и больно. Почти месяц я занимаюсь бумагами и письмами нашей семьи, начиная с тринадцатого года. Жестокий и грозный мир. Но поверьте мне, и там я чувствую любовь и жалость. Это главное. Это открылось мне раз и навсегда». После ареста Мещерского и изъятия части архива мама собрала оставшееся, отвезла в опалиху и сложила в сундук на чердаке. И на даче она покончила с собой, отравилась мышьяком. «Сейчас я сижу в этой комнате, пишу вам» а потом продолжу разбирать отцовскую рукопись. Кажется, единственную цельную рукопись, оставшуюся от него. Да и то страниц не хватает, все перепутано. Не знаю, издавалась ли она, я не специалист. Рассчитываю все закончить к понедельнику и передать вам с надеждой и верой. Я, сын предателя, прошу последнего права ответить за моего отца. Далее были записаны телефон и ничего и не говорящие фамилия, имя, отчество. Бардин Алексей Романович. Тайна понедельника. позорные тайны которую они с бабушкой скрыли от нее. Дарья Федоровна глубоко вздохнула и перевернула страницу пожелтевшая от времени хрупкая бумага, черные чернила, заглавия, драгоценности русской прозы. Сравнительный анализ рукописных вариантов и окончательных редакций прозаических произведений Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин как чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Едва слышно застонали ступеньки веранды. Половицы, медленно осторожные шаги, тяжкий скрип входной двери, тишина. Кто-то стоит в прихожей. Она пошла от окна навстречу. Кому? Чему? Как, почему были истреблены мои близкие? Дверь внезапно открылась. И в густом вечернем сумраке Дарья Федоровна... Дашенька с нетерпением и ужасом увидела такое знакомое с детских школьных лет непостаревшее лицо.